Глава пятьдесят восьмая. Саша. «В следующем году я с тобой в Москву поеду», убежденно произносит Кэти, бродя за мной по кружевному царству Эджент Провокейтер. «Хочу летний роман с русским закрутить». «И как там Макс, кстати?» Макс примерно меняет подгузники своей любимой дочки. «А Ника тебе за любое поползновение в его сторону» голову откусит. А то, что не откусит, откушу я. Кэти игриво пихает меня локтем и смеется. Ой, ладно рычать, Алекса. Я просто пошутила. Ни черта она не пошутила. Как только сиськи резаться стали, на брата слюни пускала. Я беру в руки кружевной комплект и бездумно кручу в руках. Обычно процесс шопинга вызывает немедленное бурление радости в животе. а сейчас я не чувствую ничего. Вообще. Как будто я не произведение бельевого искусства держу в руках, а тряпку, которая мне предстоит полировать окна. Я так рассчитывала, что поход по бутикам поднимет мне настроение, ведь раньше именно так все и было. Я со вздохом возвращаю комплект на место, и тогда мой взгляд случайно падает на Джанис. Точно такой же красный, как мне купил Кирилл и в котором я заработала звание примерочной извращенки. Если высотой мое настроение до этого момента едва ли дотягивало до живота, то сейчас стремительно миновало трусы и завалилось в кроссовку. С нашего прощания прошло пять дней, а он мне ни разу не написал. «Пойдем отсюда», — окликаю я Кэти, которая увлеченно разглядывает кружевные трусы. «Надоело мне что-то». «В смысле надоело?» Подруга, не понимающая, хлопает глазами, глядя на меня с суеверным ужасом. «Еще бы! Я только что посигнула на столпы религии шопоголиков. Вспомнила, что у меня и без того много белья, и мне некому его показывать. Пойдем лучше кофе выпьем». Мы с Кэти выходим из Старбакса через час. В пустую квартиру возвращаться не хочется, поэтому я решаю поехать к родителям с ночевой. Заодно по дороге смогу как следует разогнать Теслу. Махнув рукой Кэти, я завожу двигатель, но трогаюсь с места не сразу. Достаю телефон и залезаю в галерею. Фотографий с Кириллом у нас немного, потому что он жуть как не любил позировать, но пару снимков — я все же сделать успела. Его голая задница в душе и наше утреннее селфи в моей кровати. Даже несмотря на то, что на снимке я похожа на нечесанного пекинеса с заспанными глазами, он мне нравится. Кирилл очень милый, когда спит. Я смотрю на фотографию до тех пор, пока экран не гаснет, после чего открываю сообщение. «Боже!» но в кого я превратилась? Парень меня отшил, а я продолжаю ему написывать. «Останься». Голосом Кирилла выстреливает в голове, и я, сама того не замечая, начинаю печатать. «Я только что была в твоем любимом Agent Provocator и поняла, что мне нечего выбрать, потому что ты уже скупил для меня лучшую половину новой коллекции». Подумав, добавляю, Я по тебе скучаю. И перечитываю сообщение еще раз. Ой, ну что за глупость я написала. Нужно придумать что-то получше. Например... Когда после минутных раздумий на ум ничего путного не приходит, я жму «Отправить». Откладываю телефон на соседнее сиденье и выжимаю газ. Скоро я приеду к маме, и все будет хорошо. «Мам!» всхлипнув я перешагиваю порог и ходу повисаю у нее на шее. В носу разливаются сопливые реки, а в груди засел колючий еж отчаяния. Я всю дорогу не смотрела в телефон, надеясь, что по приезде эта выдержка будет вознаграждена. Но Кирилл мне так и не ответил. «Саша, ты хнычешь, что ли, у меня?» Мама удивленно отстраняется и заглядывает мне в глаза. Ее удивление можно понять. В последний раз я плакала всем лет, чтобы вынудить папу купить мне пони. Ездила бы, к слову, на пушистой понячьей спинке, если бы мама его не остановила. Он мне не отвечает, мам, протяжно шмыгаю носом. Я ему написала, что скучаю, а он ничего не ответил. «Кирилл Серов?» Я стираю запястьем скатившуюся слезу и киваю. «Откуда знаешь, у деда в брюках вода не держится?» «А когда она у него держалась?» «Пойдем». Мама обнимает мою поясницу и подталкивает за собой в гостиную. «Поиграем в обезьян». Через минуту я лежу у нее на коленях, смотря в потолок. а мамина рука копошится в моих волосах, словно и впрямь ловит блошек. С первого взгляда он мне не понравился. Может, потому что мне сказали, что он офисный маньяк. Ну и Кирилл совсем не такой, как папа и Макс. Не слишком веселый и не слишком общительный. Он больше как... дед, наверное. О, насмешливо тянет мама. Папа будет в восторге. Он очень хороший, продолжаю я. Всегда говорит правду, и поэтому не очень-то ладит с людьми. Чаще молчит, и поэтому каждое его ласковое слово кажется особенным. И ему нравится, что я много ем. Даже так? Кажется, у парня правда есть к тебе чувства. Он сказал, что любит меня. В аэропорту. Я меня остаться. «А ты что ответила?» «Я сказала, что у меня здесь вы, и я не могу все бросить». Зуд в носу вновь достигает своего пика, и я, уткнувшись маме в колени, начинаю реветь. «Ты, папа, Маша, Алекс, Никита. А там он. Что мне делать, я не знаю». «Ох, Санька!» «Мама обнимает меня одной рукой и целует волосы. И на твою вертлявую пятую точку управа нашлась. Не жди, что я стану тебе что-то советовать. Тебе двадцать три, и ты сама вправе решать, чего тебе хочется больше. Долго я рыдать не умею, поэтому вытираю слезы и, перевернувшись, смотрю в потолок. «Я хочу вас всех, и Кирилла тоже». «Да, ты привыкла ни в чем себе не отказывать», — тихо смеется мама. «А он сам что по поводу переезда говорит?» «Я вздыхаю. Он не переедет, мам. У него там компания, большая. Ее погибший брат основал. Кирилл много сил в нее вложил. «Тогда тебе самой придется думать, Саня». «О чем думать?» Веселый голос папы доносится из дверного проема. Он часто заезжает домой на обед. Только обедают они с мамой, как правило, в спальне. Эти спально-бассейны извращенцы мне многое, к слову, задолжали. «Саша в Москве влюбилась», — отвечает мама за секунду, сдавая меня с потрохами. «Вот думаем, что с этим делать». папа останавливается и разглядывает нас. Улыбка пропадает с его лица, брови съезжаются к переносице. «Папа Карло там брачное агентство, что ли, открыл?» «Макс в Москву переехал, я добро дал. Так теперь он во вкус вошел, и мою дочь хочет себе забрать. Решил-таки осуществлять план и нашу семью в Россию по одному перетащить». «Газ, думаешь, нашу Сашу кто-то по указке заставит влюбиться?» «Кому нужна моя дочь, тот пусть сам в Америку едет», — тоном нетерпящим возражений произносит папа. «А я еще подумаю, достоин он ее или нет. И нечего клыки мне показывать, слава. Никуда я Сашу не отпущу». Всё, как я и думала».